Глава двадцать вторая Людоедка Эллочка Словарь Уильяма Шекспира по подсчету исследователей составляет двенадцать тысяч слов. Словарь негра из людоедского племени Мумбо-Юмбо составляет триста слов. Элочка Щукина легко и свободно обходилась тридцатью. Вот слова, фразы и междометия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 Такой элегантной кофточки нет ни у кого на земном шаре. Но слов было всего тридцать, и Элочка выбрала из них наиболее выразительное «хо-хо». В такой великий час к ней пришла Фимка Собок. Она принесла с собой морозное дыхание января и французский журнал «МОД». На первой странице Элочка остановилась.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 По раб-кредиту была куплена собачья шкура, изображавшая выхухоль. Она была употреблена на отделку вечернего туалета. Мистер Щукин, давно лелеявший мечту о покупке новой чертежной доски, несколько приуныл. Платье, отороченное собакой, нанесло заносчивой в первый меткий удар. Потом гордой американке были нанесены три удара подряд.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 Очередной номер журнала МОД заключал в себе портреты проклятой соперницы в четырех видах. Первый — в чернобурых лисах. Второй — с бриллиантовой звездой во лбу. Третий — в авиационном костюме, высокие сапожки, тончайшая зеленая куртка и перчатки, раструбы которых были инкрустированы изумрудами средней величины. И четвертый — в бальном туалете